Те они точно так же из расчета отдаются мужчинам, а хотят казаться честными, зато сохнут и надрываются в скучной мастерской, а та смелая, ничего не боится не стыдится. Ушла из мастерской и вот живет в бесшабашно веселом, ярком мире, шикарную, изящно одетую. александр Михайловна возвращалась домой. В голове шумело, и в этом шуме подплывали к сознанию уже знакомые ей уродливые,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 Смутные, робко касавшиеся сознания мысли, Планным порывом ворвались в сознание, Слились в яркую, смелую и радостную от своей смелости мысль. Да, на всё наплевать, глупо быть честным. Ну для чего надо дорожить собою? Видеть в себе что-то важное, особенное, чему словно и нет? Ведь все это так просто, так удивительно просто и ясно.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 Грубые румяна казались веселым румянцем. Сами женщины были прекрасны своей таинственности и смелом презрении своем к людскому мнению. Александра Михайловна с тайным замиранием долго ходила по проспекту и широкими, детско-любопытными глазами провожала каждую женщину. Да, они поняли, что все это просто естественно и не побоялись пойти на это. И теперь они казались Александр Михайловне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 Трещала голова, и нужно было спешить в мастерскую, пока не заперли дверей. александр Михайловна решила зайти к Тане после обеда. Кругом стоял обычное шуршание сворачиваемых листов. Спины девушек однообразно сгибались и разгибались. Василий Матвеев возился около обрезной машины, обрезал какие-то яркие обложки и обрезок тщательно осматривал каждую. Александра Михайловна, вся полная воспоминанием о вчерашних признаниях Дарьи Петровны, с необычным чувством, как бы прозревше осматривалась вокруг. Между двигающихся голов девушек мелькали жирные плечи короткой шеи Василия Матвеева. И у него, и у них были такие буднично спокойные, ничего не выражавшие лица, как будто вовсе не жало между ними той ужасной, грязной тайны,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 александр Михайловна встрепенулась. — Что? — Ведь пошла к Ваське-то Матвееву. — Не может быть!